Глава пятая Линден Айрторн был сыном лорда Бордена Айрторна, самого влиятельного и состоятельного лорда северной провинции Рионерии. Поговаривали, что характер у того подстать месту жительства, как у северного медведя. Столицу, как и столичных жителей, лорд Борден терпеть не мог, а потому никогда сюда не приезжал, и, если того требовали дела, присылал вместо себя доверенных лиц. Всего у лорда Айрторна имелось семеро детей, и шестеро из них были лишены магического дара, впрочем, как и он сам. Лишь младший Линден унаследовал магию от предков давно почившей матери. Причем не просто дар, а высочайший уровень из всех известных, девятый, обладателями которого являлись лишь десять магов во всем королевстве. А великий дар – огромная ответственность. Так Линден еще в возрасте восьми лет покинул отчий дом, будучи отправленным на обучение в столицу. Отец Эль, лорд Мартин Викандер, также обладатель девятого уровня силы, стал наставником для юного черного мага. А так как ученик оказался оторван от семьи в раннем возрасте, то лорд Викандер поселил его в собственном доме, сделав еще одним членом семьи. Эленор было всего два года, когда отец впервые привел новоприобретенного воспитанника и ученика в дом. «Мама, это ангел?» Спросила тогда маленькая Эль, увидев глаза цвета неба и светлые с серебристым отливом волосы незнакомца. Этого вопроса она, конечно, не помнила и знала о нём из рассказов взрослых. Но в памяти чётко отложилось, как после продолжительного отсутствия по каким-то рабочим делам возвращается отец, открывает дверь и пропускает вперёд незнакомого светловолосого мальчика. Самого красивого на свете. Прошло 17 лет, а мнение Эль не изменилось. Линдон Айрторн по-прежнему был её идеалом. Он был её другом с ранних лет, и другом, и защитником, и партнёром для игр. Словно потерянным и внезапно найденным старшим братом. «Братом», как считала сама Эленор, пока не начала взрослеть и не посмотрела на Линдона совсем другими глазами. Эль становилась старше, а он всё так же оставался рядом. Только, увы, по-прежнему относился к ней, как к маленькой. А когда его обучение закончилось, Линден и вовсе съехал из их особняка, предпочтя жить отдельно, и навещал подругу детства только от случая к случаю. А в прошлом году отец, будучи уже не наставником Линдена, а начальником на службе, отправил его в поездку по королевству. Эль знала немного, отец всегда старался оставлять рабочие дела за порогом. Но из вскользь брошенных фраз поняла, что Айрторн занимался какими-то проверками, как доверенное лицо главы гильдии, переезжая из города в город. Долго, уже больше полугода. На последнем месте, где он проводил проверку, случились какие-то сложности, поэтому отец отправился к нему на подмогу. После чего они и вернулись вместе. Домой. Сегодня. У Эль сердце замирало при этой мысли. Что там какие-то злыдни Она бы переловила сотню таких зловредных лягушек, однако встреча с Линдоном айтерном боялась так, чтоб перехватывало дыхание. Полгода — большой срок, особенно в разлуке. Он не может не понять, что она уже выросла, не заметить. На это и был расчёт. Разлука, тоска по дому и близким. Эль, повзрослевшая, нарядная, радостно бросающаяся ему навстречу. Не может он не заметить в ней женщину, отчаянно влюблённую женщину, столько ждущую его и… дождавшуюся. элинор лелеяла эти мысли больше двух недель. С того самого момента, как отец написал, что все дела улажены, и они с Линдоном отправляются домой. Две недели пути. Целая вечность для Эль. Только по её расчётам они должны были прибыть лишь послезавтра. И теперь Эленор казалось, что она совершенно не готова. Ещё и тот разговор с отцом, заставшим её с утра пораньше в здании гильдии для полного счастья в разодранном платье, можно сказать, пойманный с поличным. Интересно, Линден тоже в курсе её ночных приключений? Его она в гильдии не видела. Вернувшись в город, он поехал к себе. Это лорд Викандер сразу же отправился на службу. Но слухи расходятся быстро. Стоя перед высоким зеркалом, Эль прижала от чего-то ледяные ладони к пылающим щекам. Наряд и прическа были в полном порядке, чего нельзя было сказать о глазах. Огромные, испуганные, как у загнанной лани, в морду которой кто-то сунул пылающий факел. «Вдох, выдох. Выдыхай, Эль, ты справишься». Она простояла у зеркала ещё несколько минут, пока не убедилась, что её внутреннее волнение больше не бросается в глаза. После чего встряхнула волосами, расправила плечи, и решительно направилась к двери. Сейчас или никогда. В том, что Линден тоже любит её, Эленор даже не сомневалась. Осталось дело за малым, чтобы он понял, что она уже тоже выросла, что уже можно. «Линден!» Напрасно она столько готовилась, репетировала каждый жест и каждое слово. Не просто вышла из комнаты, вынесла себя, а затем вплыла в гостиную. Всё чинно, благородно, по-взрослому. Но стоило увидеть его, как всё заготовленное и фальшивое испарилось. Вот же он, живой, настоящий, здесь. И забыв обо всём, Эль кинулась ему навстречу. Когда она вошла, они сидели в диванной зоне в гостиной, лорд и леди Викандер и Линден. Родители на диване, боком к выходу, а он в кресле, лицом к двери, а потому увидел её первым, поднялся. Совершенно не помня, что она собиралась быть взрослой и степенной дамой, Эленор с разбега врезалась ему в грудь. «Лин, как я рада!» Он тоже рассмеялся, подхватил её, закружил в воздухе. Такой же красивый, как раньше, а может, ещё красивее. Мог ли он стать за полгода выше? Вряд ли, но возмужал определённо и нравился Эль ещё больше. Наконец, Айрторн поставил её на пол, но не отстранился, остался по-прежнему рядом. А Эленор, дурее от собственной смелости, положила ладонь ему на грудь, чувствуя, как быстро бьётся чужое сердце. Она так и знала, так и знала. Линдон перехватил её кисть и, сверкая ярко-голубыми глазами из-под длинных тёмных ресниц, поднял руку Эль и прикоснулся губами. Словно крылья бабочки погладили кожу. «Как ты тут без меня, моя леди?» Он улыбался широко и открыто, любимый, близкий, долгожданный. Кажется, Эленор покраснела, но в этот момент, когда он сжимал в своей руке её руку и стоял так близко, она была по-настоящему счастлива. И тут до неё дошло, что же не так с его внешностью. «Что с твоими волосами?» Она потянулась к его лицу, коснулась совсем коротких серебристых прядей у виска. Тело тёмных магов само по себе артефакт. Отец Эль обычно использовал в работе свою кровь, Линдон же усиливал эффект магии, сжигая собственные волосы. А потому отращивал их с пятнадцати лет. Когда он уезжал из столицы полгода назад, длина его роскошных волос доходила до уровня талии, сейчас же едва достигала ушей. «Щекотно!» Айрторн со смехом вывернулся из-под её руки. «Подстригся, не всё же мне носить косы, как девчонка». Эленор удивлённо распахнула глаза. «Как девчонка? Серьёзно? Может, Линден и не отличался могучим телосложением, но на женщину уж точно не походил». А...» начала была она, но тут их прервал ещё один звонок в дверь. «Это Рикхард!» — обрадовалась леди Викандер и вспорхнула с дивана. «Пойдём, встретим гостей!» — позвала с собой супруга. «Пусть молодёжь пока пообщается». «Спасибо», — произнесла Элли одними губами, когда родители проходили мимо. Леди Викандер подарила ей понимающую улыбку.